Часто можно наблюдать, как больные, утомленные необходимостью вечно держать в зависимости от своего благоразумия, количества и остроту припадков своей болезни, охотно отдаются во власть мысли, что они могут безнаказанно делать все, что им нравится, и за что они обыкновенно платятся в последствии обострением страданий. Если только верят себя по печенью некоего могущественного существа – которая, не требуя никакого усилия с их стороны, способна будет одним своим словом или какими-нибудь пилюлями снова поставить их на ноги. Одета направилась к ковровому дивану, стоявшему возле рояля. «Я сяду на свое уютное местечко», сказала она госпоже Вердюрен. Последняя, увидя, что Сван сидит на стуле, заставила его встать. «Вам там неудобно»,